Сорок. Городской университет. Когда я снова напоминаю себе, что не следует звонить Натали, пока она ведет машину, перед университетом притормаживает такси. «Куда едешь, приятель?» — окрикивает меня водитель. «Я жду кое-кого». «Спасибо». «Точно не меня!» Лица его толком не разглядеть. Какое-то оно маленькое, рыхлое, округлое и совсем-совсем невыразительное — И чего это он выглядит так, будто вот-вот раздвинет свои пухлые бледные губы в улыбке? Понятное дело, канун праздника многие сейчас в так называемом «рождественском настроении». Это я, а не они сейчас выгляжу нелепо. Не такая уж и обнадеживающая мысль. Даже если некоторые пустулаты из записи Лейна скорее экстравагантные шутки, чем полнейшая чушь. «Меня заберет подруга!» — говорю я громче, чем собирался. Либо его улыбка вот-вот проклюнется, либо он просто еле ее сдерживает. «Разве вы не мистер Мельтон?» — спрашивает он. «Увы! Нет!» Нервы придают моему голосу агрессивность, и я стараюсь загладить это произнеся. «Моим именем Санеты не подписаны!» «Мистер Мельтон сказал, что будет ждать здесь, но я не видел его, и я не он, ровно как и он, не я». Поскольку водитель продолжает таращить на меня глаза, весь во власти какой-то странной, в веселости, мне все труднее и труднее контролировать свои слова. «Нет, если вы, конечно, настаиваете, хоть Маргарет Эйчер меня назовите, только я от этого ею не стану!» Водитель обнажает зубы в поистине клоунской противоречивой гримасе. «А ты у нас весельчак, да?» — говорит он и отчаливает куда-то вглубь Манчестера. Понятия не имею, что это была за встреча и почему она вообще произошла. Одно могу сказать. Мне не понравилась дрожь, волнами прошедшаяся по его лицу. Когда такси тронулось с места, отчего он стал похож на воздушный шар. Я шарю взглядом по сторонам, но Натали нигде нет. Какой-то далекий проблеск напоминает мне о ее белом пунто. Но звонит мобильник, и я теряю его из виду. «Алло?» Устала, отвечаю я. «Это ты, Саймон?» — спрашивает Марк. «Кто же еще?» «Где ты?» «Перед университетом». «Мы тоже». Я всматриваюсь изо всех сил, пока глаза не начинают щипать, но ни одной белой машины в округе не примечаю. «Вы, наверное, с другой стороны подъехали. Я на Оксфорд-Роуд». «Мы тоже». Я закрываю глаза, опасаясь, что все окружающее исчезнет, и я перенесусь куда-то еще. «Вы припарковались?» — успеваю я спросить. «Мы перед дверью. Разве ты не видишь нас? Я машу тебе, посмотри!» Я смаргиваю, но ничего не вижу. Перед глазами девственная пустота дисплея разряженного телефона. Крепко зажмурившись еще раз, я буквально силой поднимаю веки, и во тьме подсознания проносится очередная цепочка веселых лиц, но никаких признаков пункта мне и в этот раз не является. «Если вы не едете...» — говорю я сквозь постукивающие зубы. — Дашь трубку матери? — Да я вообще на месте не стою. Мам, Саймон хочет поговорить с тобой. Я сжимаю зубы плотнее, стараясь контролировать себя. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и я попросту выключусь, как перегруженный компьютер. — Саймон! — в голосе Натали библейское терпение. И мне остается лишь надеяться, что она адресована Марку. — Ты в университете, да? — Когда будешь готов, скажи, мы ждем тебя на улице. «Я не внутри!» — мои челюсти, зная себе, стучат кастаньетами. «Я у г -г главного в -в входа!» Натали молчит. Я боюсь, что она вот-вот положит трубку, пока вновь не слышу ее голос. «Знаю, тебе нужно время, чтобы освоиться после всех твоих разъездов. Может быть, ты сейчас не в Манчестере?» «Это исключено!» Отнимая трубку от уха, я бегу к такси на другой стороне дороги и почти кидаюсь ему на капот, чтобы водитель не вздумал отчалить прежде, чем я допрошу его. Такси закладывает визгливый вираж, слишком рискованный для обледенелой дороги. Я отбегаю в сторону, опасаясь, что он заедет на тротуар, но он останавливается рядом. — Я все еще нужен! — оказывается, это все тот же рыхлый тип. Все мое тело дрожит от бушующей внутри борьбы за контроль над голосом. «Мне нужно с вами говорить выдавливаю я. «Не могли бы вы сказать, где я?» «Перебрали, приятель», — цокает языком таксист. «Перестарались с веселухой и теперь не знаете, где вы и что вы?» «За-за знаю, не во мне проблема». Я размахиваю телефоном с такой силой, что чуть не сбрасываю ненароком вызов Наталии. «Моя п -п подруга утверждает, что ждет меня перед университетом. Я ее не вижу, понимаете?» «Перед каким университетом?» Вопрос поначалу сильно дезориентирует меня. наталья говорю я в трубку и тяжко вздыхаю. Ты уверена, что находишься сейчас в Манчестере?» «Я смотрю сейчас прямо на его вывеску. Саймон, если ты закончил с делами...» видите Обращаюсь я к водителю. Она утверждает, что рядом с Манчестерским университетом. «Повторяю, приятель!» «Перед каким университетом?» Наш разговор окончательно превращается в какой-то абсурд. Усмешка водителя отнюдь не помогает мне собраться с мыслями. «Перед тем, что в Манчестере Англия, — говорю я сквозь свой дрожащий, — вольтеровский риктус. Планета Земля, Солнечная система, Вселенная. Их два!» Из-за безумной пульсации в голове зрение помрачается. «Простите, два Манчестера в Англии? Два университета в Манчестере! Этот и городской университет Манчестера выше по дороге!» Примечание. Университет расположен в Манчестере в южно-центральной части Великобритании. Основан в 1824 году. Конец примечания. Руки опускаются сами собой. «Ты будешь смеяться», сообщаю я Натали. «Оказывается...» «Я слышала. У какого ты?» Хоть она и не приняла мое предложение посмеяться, но него откликается водила. Его лицо так и дрожит от тихого веселья. У рта и на щеках проступают бледные круги. Я пытаюсь не обращать на это внимания и спрашиваю. «В каком направлении я ехать?» Кончик его пальца в кожаной перчатке указывает куда-то вперед. И мне требуется некоторое время, чтобы расшифровать жест. «Кати в сторону выезда из города» объясняя я Натали кладу мобильник в карман, чувствуя приближение очередного приступа с зубовной дрожи. — Спасибо за помощь. Такси так резко дает по газам, что я боюсь, как бы лицо мужчины не оторвалось и не шлепнулось на тротуар. Свет от уличного фонаря освещает номерную пластину, кажущуюся пустой, больше похожей на прямоугольную сомкнутую челюсть. По мере того, как машина удаляется, я сжимаю захват на своем чемодане все сильнее. Вид дороги вроде бы помогает мне взять себя в руки и привести в порядок мысли. Я боюсь, что когда настанет пора приветствовать Натали и Марка, изо рта у меня полезет сущая бессмыслица. Вроде то, что я недавно читал, не говоря уже о той, которой меня поподчевали в отреставрированной часовне. Ни челюсть, ни остальные части тела у меня уже не дрожат» когда пункты вырисовываются в дальнем конце дороги. Когда Натали подруливает к бровке, я подхватываю поудобнее чемодан и тащусь навстречу. — Да уж, это было приключение. — Приветствует она меня. — Надеюсь, это последнее. На нашу долю их и так многовато выпало. — сса Сосогласен. Достаточно ли нормально это прозвучало? Натали неуверенно моргает, открывая багажник. — Хочешь сесть впереди с мамой? — спрашивает Марк. «Кто у нас рулевой навигатор? Тот у нас и сидит впереди», — произносит Натали. «Я буду сзади. Сливы не против». Кое-как поддерживаю ее решение я. Не успевая я даже пристегнуться, как Марк уже допытывается. «Ну что, узнал что-то о нем?» «Довольно много». Судя по его глазам в зеркале заднего вида, он услышал только «довольно» и принял это за упрек. «Расскажу». «Позже...» — бормочу я и чувствую, как меня уносит в пустоту. Впрочем, она окружает меня недолго. Перед моим внутренним взором разворачивается какое-то странное акт Я вижу записи, сделанные Лейном на пути к карьере Таби текере но теперь они начертаны на одном свитке. Многие из них не более чем бессмыслятся, но нет никаких сомнений в том, что именно эти слова-обрывки я уже видел на полях «Сюрреалистер Мальгрю». И если между ними и есть связь, то она кажется мне столь бессмысленной, что я могу только смеяться. «Что смешного?» — спрашивает чей-то голос, а потом пропадает и он.